Глава 5. Вечер трудного дня. Разбудил меня настойчивый стук по крыше. С тяжёлой головой и путающимися мыслями я вылезла к Катьке. "Ну что, ты готова? Всё по плану?" "Да, показывай, где тут что". Я оделась в привезённые Катькой свитер и куртку. К вечеру заметно похолодало. Мы немного походили вокруг и ещё раз всё обговорили. Осуществить мой план оказалось даже легче, чем я думала. Конспирации эти жулики почти никакой не соблюдали, а их ритуалы сыграли мне только на руку. По рассказам Катьки, на собрания для среднего звена, посвящённые, являются в балахонах. У неё тоже был такой мешок из накрахмаленной простыни с прорезими для глаз и рта. Пройдя мимо двоих молодцов в дверях, она переоделась где-то в недрах Светилеща культуры. После этого она неузнанной могла шляться по коридорам в ожидании начала церемонии. Что она и делала, дрейфуя потихоньку в дальнее крыло. Всё остальное было делом техники. Открыв мне окно первого этажа, она отдала мне свой махровый халат, а сама покинула здание от греха подальше. Мало что Может, их тут незаметно пересчитывают. Бери такси, езжай домой и жди меня там. К двери не подходи, на звонки не отвечай. Поняла? Поняла. Тогда дуй, я скоро буду. Знала бы я, когда мне придётся в следующий раз её увидеть. Чем хороши широкие балахоны, кроме маскировки, конечно. Так это тем, что под ними можно спрятать всё что угодно, например, видеокамеру. и большую коробку. Актовый зал освещали несколько высоких подсвечников причудливой формы. На сцене стояла кафедра с двумя такими же подсвечниками по бокам. Воняло какой-то гадостью. В полутьме зала кое-где стояли белые фигуры. И если бы не ряды кресел и большой экран за кафедрой, обстановка напоминала бы декорации для исторического фильма. Я с самым независимым видом прошла на сцену, поправила занавес, немного переставила правый светильник и сняла нагар со свечей. Целью моих маневров была кафедра. Встав за нее и осторожно оглядев зал, который постепенно заполняли люди в балахонах, я достала свою коробку и впихнула ее ногой внутрь. Никто не обратил на меня внимания. Я и два успела спуститься в зал и занять удобную позицию в самом дальнем и тёмном углу, когда со всех сторон прошлись тела. Идёт, идёт. Появились кослявый мужичок с козлиной бородкой, без балахона, но в неком подобии ризы, и дамочка от 25 до 50, точнее нельзя было определить в неровном свете свечей. Дамочка тоже была в цивильном и несла какой-то ящик. Профессор Хамбург, великий и ужасный, а это был именно он, судя по всеобщему возбуждению, забрался на сцену, поднял руки, и представление началось. «Братья и сестры!» — проблеял он противным картавым голосом, но почти без акцента. «Приветствую вас в нашем храме!» Ни фига себе храм. Два десятка свечек и охрана у дверей. Я осторожно достала из-под своего одеяния камеру и принялась снимать. Бытовая камера Sony просто находка для сыщика. При небольших габаритах и весе она творит чудеса. Служит одновременно видеоплеером. Электронный стабилизатор позволяет снимать из движущегося автомобиля почти в полной темноте при 0.8 люкса. Это примерно одна горящая свечка. Кассеты хватает часа на 4. Плюс двенадцатикратное увеличение и автоматическая настройка. Одним словом, зверь машина. Сегодня мы увидим фильм о деятельности наших братьев в городе Шепфилд, штат Колорадо, и о природе парка Сандхиллс, штат Небраска. Но сначала давайте приобщимся к благому космосу. Пусть великое равновесие сойдёт на всех вас. Я бролажу лика крупным планом, когда заметила движение среди собравшихся. По залу шла дамочка с ящиком, и все по очереди запускали в него руку. Дошла очередь и до меня. Со своим уставом, как говорится, я взяла из ящика маленькую тёмную лепёшку и как все положила её в рот. Вкус был какой-то чесночный. Надеюсь, меня тут не отравят. Моя сестра по космосу стояла пару минут рядом со мной и двинулась обратно. Началось кино. Картина была так себе, а комментарии, которые профессор Хамбург читал по бумажке, грешили явной глупостью. Пару раз он забавно оговорился, а в одном месте даже перепутал свои записи и заговорил совсем не о том. Я исправно снимала всё это безобразие. минут через 20 проектор погас, и человек на сцене оторвался от своих бумажек. "Братья и сёстры", с чувством произнёс он. "Сейчас я хочу рассказать вам об одном крайне неприятном открытии, которое я недавно совершил. В этом зале находится человек, который пытался обмануть нас. В гармонии космоса глозит серьёзная опасность. Не знаю, за что я больше испугалась, за космос или за себя. Пусть этот человек выйдет на сцену, продолжал проповедник. Покайся, брат Михаил, и расскажи о своём магазине в Чайёмушках. Обнажи перед нами свою душу. Пусть все увидят демонов в костолюбие, угнестившихся в её тайниках. Хорошо, что я не выпустила из рук камеру. Могла бы пропустить кое-что интересное. На сцену поднялась одинокая фигура из зала. Спотыкаясь на каждом шагу, брат Михаил подошёл к кафедре и рухнул на колени. А дальше началась совершенно ерунда. Прогремел гром, и порыв ветра сдул с брата Михаила балахон вместе с кожей. Перед нами стоял на коленях живой экспонат из музея биологии. Потом что-то произошло, и всё окружающее куда-то исчезло.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 Почему-то было совершенно ясно, что движения этих адских тварей угрожали свету. Я вообще-то человек не суеверный, но камера в моих руках ощутимо задрожала. Прекрасный мягкий голос произнес откуда-то сверху. «Каешься ли ты, Михаил, в своем проступке? Готов ли ты искупить свою вину? Мне мучительно захотелось, чтобы брат Михаил покаялся». Если бы не ужас, сколавший мои члены при виде демонов, я бы крикнула ему: "Кайся! Кайся скорее!" Но моё вмешательство не понадобилось. Дрожащим голосом Михаил сказал: "Каюсь. Каюсь. Искуплю по-любому годам быть". И такая неподдельная мука звучала в его голосе, что я успокоилась за него. Он исправится. Он поборет демонов, и гармония будет восстановлена. Вся сцена стала тускнеть и расплываться клочьями. Сквозь пещеру проступали стены зала, белые балахоны, застывшие в молчании. И в центре всего, коленопреклонённый брат Михаил, целый и невредимый. Он закрывал лицо руками и громко рыдал. Видимо, облегчение испытала не я одна. По всему помещению пронёсся слитный вздох. Где-то раздавался радостный смех, кто-то плакал. Мне самой слёзы заслоняли объектив. "А теперь споём, те друзья", медовым голосом предложил великий мастер. И бабаград наш вылунулся к нам. Полилась чирующая музыка, равной которой нет в мире. Почему-то я решила, что это музыка сфер. Все воздели руки и затянули в едином порыве. А в небе высоком плывут облака. Россия родная, ты нам дорога. Есть иные люди, есть иные рабы, есть совсем иные страны. Я не могла петь. Горло мне сдавил спазм. К тому же слов я не знала. Я могла только что-то мычать в такт пению и покачивать левой рукой. Ничего прекраснее я никогда в жизни не испытывала. Клянусь своей лицензией. Мне вдруг захотелось выйти на сцену и покаяться в своих грехах. Я осознала, как это мерзко гоняться за деньгами, нажитыми благодаря воле высших сил. Как нехорошо являться без приглашения и не спрашивать разрешения на съёмку. А вдруг мои братья не любят сниматься? В машине у меня остались три тысячи, которые я отняла утром у двух бандитов. Надеюсь, эти милые люди на сцене и в зале, источающие любовь и гармонию, простят меня и не откажутся принять этот скромный вклад. Почти уже протолкавшись вперед, я услышала какой-то шум у входа. Юноша, прекрасный как Адонис, в костюме тройки и с сотовым телефоном в руке, спешил к великому магистру. На сцене произошло некоторое замешательство, и доктор Хамбург произнес, воздев руки и очаровательно картавя. «Братья и сестры, на этом наша встреча закончена. Идите и подумайте, все ли вы сделали для великого одновесия. И не забудьте взять новые анкеты и показать их друзьям и родным. С нами космос! Аум!» «Аум!» — отозвались мы нестройным хором и гурьбой направились к выходу. В дверях стояла давишняя спутница нашего кумира и раздавала всем цветные журналы. Я взяла сразу десяток, раздам всем знакомым. Ведь если по домовой будет сразу две тройки, я получу звание Раухтапаза и право видеть излучения вселенной. Что-то тут было не так, и я вдруг поняла что. Я вспомнила ночь у на кухне, как давно это было. Подруга говорила мне: что встреча должна заканчиваться каким-то ритуалом братания. Говорила она о нём застенчиво, опуская глаза, и тогда я поняла только что ритуал этот очень объединяет людей. Мне же сейчас хотелось только одного, вполне определённого ритуала. Мне вдруг стал совершенно ясен сакраментальный смысл слова сочетания, акта в изал. Ну, конечно, это же так просто. Но ведь великий Гамбург велел уходить Что ж, значит так надо для великого равновесия. Выходила я последней, задержалась, чтобы бросить последний взгляд на магистра. Бородатый охранник в камуфляже отстранился от моего недвусмысленного приглашения. Странно. К машине я подходила в весьма растрёпанных чувствах. Прямо говоря, я порядком раскисло. Хотелось всех целовать и не только, но в то же время мучило чувство вины за так и не сделанное признание. И еще я страшно хотела вновь увидеть магистра, прикоснуться к нему, услышать его голос. — Голос? Да я же могу его услышать. Как хорошо, что я догадалась сделать тот чудненький приборчик. — Сейчас, сейчас. Я плюхнулась на сидение и включила на запись собранную мной днем аппаратуру. В наушниках зазвучали голоса. — Ну, что там у наших братьев в Тарасове? Засыпались они со своим заводом. Говорил я, что не надо было это дело раскручивать, только порошок потеряли. А образцы, которые должны были отправить, про них тебе сейчас Григорий расскажет. Ничего не понимаю. Я ожидала услышать что-то другое, прекрасное и величественное, а тут какие-то образцы. Тем временем события развивались своим чередом. Судя по всему, в помещении кого-то тащили. Да я не виноват, Талян. Когда они сообщили, пацаны сразу туда поехали. Ну и в пробке застряли. Подключился кто-то ещё. Суки. Обросцы нашли? Не было их там. Баба это забрала. Она знает? Один голос показался мне знакомым. Я стряхнула с себя оцепенение и слушалася в него внимательнее. Точно. Это он спрашивал по телефону про девчонку. И он же рассказывал недавно про какой-то город в Америке. И тут окружавшую у меня пелену будто прорвало. События сегодняшнего утра всплыли в моей памяти. Удар резиновой дубинкой, драка со связанными руками, труп в ванной комнате. Это же они про меня, мамочки мои. Да что же это такое? Что со мной происходит? Видела я только что чудеса, или это был сон? Вопросы вихрем зароились в моей бедной голове. Я прислушалась внимательнее. Профессор Хамбург, а это был именно он, говорил: "Последняя партия будет в этом месяце. Килограмм 30. Всё, как договорились. Везь мне, остальное можете забирать". Кто-то только что ругавшийся возразил: "Не катит, талян, расклады изменились". Пацаны в кёрле обижаются. Они узнали, что часть порошка идёт мимо них. Это всё Тарасовские козлы намутили. Теперь придётся всё отдавать. Нам лишний геморрой на свою голову не нужен. Сплошные вопросы и никаких ответов. Чего мне сейчас не хватает, так это ясности в мыслях. Какой ещё к чёрту порошок? И почему геморрой на голове, когда он вроде бы должен быть в другом месте? Тем временем разговор в зале преобрёл неожиданный оборот. Ой, а это что такое? Где? Внизу. Послушай, не тикает. Ага. Это они заметили мой нехитрый приборчик. Вроде нет. Ах ты, мать твою. Раслушка. Мусора? Какие мусора? Трахти ведох тебе дох. Разуй глаза. Смотри, как сделано. Где-то здесь они суки сидят. Стоп, а кто ты говоришь была эта стерва? В наушнике раздался громкий треск, и всё стихло. Я отключила диктофон и вместе с камерой убрала его в чемоданчик, где лежали, как я понимаю, загадочные образцы. Пора рвать когти. Я завела двигатель и стала выруливать со своей стоянки. Выехав на проезжую часть, я с максимально возможной скоростью помчалась в центр. Было ещё не поздно, и движение оставалось весьма оживлённым. Иначе я обнаружила бы их раньше. Хвост я заметила после третьего или четвёртого поворота. Чьи-то двойные фары на Зоеле вомаячили в зеркальце заднего вида. Для проверки я не включаю поворотник, резко сменила ряд. Точно. Один автомобиль в моём ряду сделал то же самое. Положительно, в последнее время меня преследуют чужие дипломаты и машины марки BMW. Получается, они успели засечь мой поспешный отъезд от дома культуры. Будем отрываться. Я уже собиралась совершить мой излюбленный манёвр разворот на оси вон на 180°. Градусов, когда машина преследователей довольно грубо совершила двойной обгон, на следующем светофоре между нами оставалась только одна машина. Очень непрофессионально. Так наблюдение осёг бы даже младенец. Однако мой хвост, как оказалось, и не думал маскироваться. Меня обгоняли. Неужели будут прижимать? Это на освещённой той дороге, где полным-полно патрулей, с гостями столицы здесь явно не церемонятся. Оказалось, что я недооценила наглость своих пастухов. Поравнявшись со мной машине, одновременно стали опускаться оба боковых стекла. Продолжения я дожидаться не стала и круто свернула на подвернувшимся весьма кстати перекрёстке. Очередь, конечно, прошла мимо меня, но кого-то всё же задела. Послышались характерные звуки аварии, когда сталкиваются несколько машин, идущих под 80. Кажется, ушла. Нет, ну каковы хамы, а? Расслабилась я впрочим рановато. Хамы на боевой машине неожиданно вылетели из тёмной улицы слева от меня. С визгом шин по асфальту, стрельбой и прочими дешёвыми эффектами. Пистолет-пулемёт УЗИ, машинка, конечно, хорошая. Но прицелиться из него толком нельзя, особенно если бить длинными очередями, да ещё и на ходу. По чистой случайности одна пуля разбила заднее стекло и застряла где-то в крыше мазилы. Я, не глядя, открыла дипломат и нашла в нём свой утренний трофей. Что бы там ни писали авторы руководств по стрельбе, никакая огневая мощь не сравнится с точностью. Это я вам говорю. Татьяна Иванова. Пока эти дилетанты поливали свинцом дома вдоль проезжей части, я резко затормозила и распахнула дверцу. Как я и думала, водитель BMW замешкался и успел проскочить метров на 20 вперёд. От резкого торможения машину преследователей развернуло поперёк дороги, то есть боком ко мне. К этому моменту я уже наполовину свесилась наружу. Прикрытая дверцей, я не спеша прицелилась и от самого асфальта влепила пару пуль в их бензобак получите голубе Фирвирк вышел знатный Я подъезжала к садовому кольцу когда на встречу мне пронеслись две патрульные машины с мигалками и включёнными сиренами а немного погодя ещё и скорая Вряд ли она там понадобится Все эти погони со стрельбой отняли у меня массу времени Нужно предупредить Катьку чтобы собирала вещи По моей милости подруга оказалась в большой опасности. С их методами воздействия узнать, кто мог пронести в зал моё самодельное устройство, не так уж сложно. Достаточно просто спросить и бежать к чёртовой матери из этого города. Выбрав безлюдную улочку, я оставила машину у обочины, взяла дипломат и не спеша пошла прочь. Саваться намеченным автомобилем в центр не стоило. Берету тоже придётся бросить. Свою службу она мне уже сослужила. Я разрядила оружие и на ходу спустила обойму в водосток. Туда же последовала вторая. К кварталам дальше мне попалась телефонная будка. Идеальное место для пистолета. Забросив пушку на крышу будки, я сняла трубку и набрала Каськин номер. Горячая ванна и рюмка коньяку больше во мне не требовалось. А потом мы исчезнем из столицы на пару недель, чтобы в спокойной обстановке подумать, как быть дальше. Но кто ты, кто нажимал на кнопки в этой игре, рассудил иначе. К телефону долго никто не подходил, потом Катерина всё же сняла трубку и не дослушав меня, выпалила: "Тань, погоди, мне нужно уехать, прямо сейчас. Я должна, должна, а то произойдёт большое несчастье". Голос её мне очень не понравился. Уж не с мировой ли гармонией должно было случиться это несчастье? Похоже, они ее все-таки достали. Ну, козлы, я до вас доберусь. Как ты едешь? Поездом. Я не одна, нас пятеро, и с нами один учитель. Где-то открылась дверь. Я торопливо прокричала. Не клади трубку! Во сколько поезд? В двенадцать с Казанского. Мы... Короткие гудки. События последних суток начинают выбивать меня из колеи. Ситуация всё усложняется, и управляю ею увы не я. Я взглянула на часы. До отхода поезда оставалось 40 минут. Что ж, на время убраться из города входило и в мои планы. Что Екатерина уезжает, хоть и не по своей воле, тоже неплохо. Инициативу пока перехватили новые екатерининны друзья, но раз наши планы совпадают, Отдадимся течению событий, а там посмотрим. Осталось узнать, куда это течение нас несет и зачем. В такси я достала из внутреннего кармана свой мешочек с костями и уже привычно выбросила их на крышку дипломата. 36 плюс 20 плюс 1. То есть в делах можно ожидать перемен к лучшему, но приготовьтесь к долгому и утомительному путешествию. Ну-ну